Меньше всего он надеялся на упрямца. Среди братьев силы, людей, поднятых отцом на высоту звания Эбиха, Балгамаст считал слабейшим именно Лана. Медлительный, самоуверенный человек, хотя и сильный, но начисто лишенный способности читать знаки будущего, проступающие на теле мира. И вот именно он добился успеха. Его простой ум и его простая сила. Значит, есть выход и есть надежда. Уж не Бог ли явил всей земле Алларуат знамение, дав победу в руки такого человека? Мир становится проще. Нежность ладоней Творца более не принадлежит высокому и сложному. Может быть, до поры до времени, а может быть, навсегда. В сердце Балгамаста поселилась необъяснимая уверенность. Что бы ни произошло, род его вера и само царство не исчезнут бесследно. Балгамаст прислушался к небу. Никогда прежде он не делал этого, но теперь каждый верный шаг означает глоток жизни для царства, а каждый неверный — глоток гибели, возможно, творец даст ему подсказку. Но свыше никто не сказал царю, что он затевает благое дело или совершает ошибку. «Хорошо, значит, не рад, дуган, значит, упрямец, Ну так тому и быть» сказал он сам себе. Позвал доверенного Шарт и продиктовал послание к Бихулану «Желаю владеть в краю полдня вторым оплотом царства, не менее мощным, чем столица и прилегающие к ней серединные области. Береги воинов. Любые пополнения, приходящие в Урук, будут отправляться дальше на полдень к тебе, ибо Урук — славный и древний город, войною лишен крови и жизни». Твердыни мощи ему не быть. Гордой Умме, наказанной быть, не должно, ибо край полдня и так разорен. Моей волей отбери у города Кидну на один солнечный круг. Лиши имущество зачинщиков и отправь их в Бабалон работать в царских мастерских. Тебе надлежит оставить в Умме сильный отряд до прихода воинов Рата Дугана или моих, а самому отступить в Лагаш. Там, на богатых землях, защищенных с трех сторон реками и болотами, легко тысячи защититься от двадцати тысяч. Сделай страну Лагаша неприступной для любого врага. Накопи запасы, необходимые на тот случай, если враг пожелает напасть на город большими силами и осадить его. Приведи в порядок стены Лагаша, создай тайные убежища, договорись о помощи с ближайшими соседями, военнолюбивыми сынами страны Элам. «Я царь Балгамаст, сын Доната Барса, доволен твоей службой, брат силы Эбихлан. Словом своим я ставлю тебя лугалем города Лагаша и всей области его». Записано в старом городе Уруке со слов царя Балгамаста и по воле его. Месяца Аба в восьмой день, 2509 круга солнца от сотворения мира. И он оставил на сырой глине оттиск перстня Печатки. Зной истомил всю землю Ал-Руат от дальних сторожевых башен до срединных земель. Сезон безжалостного солнца парил над царством, словно огромная птица, распростершая огненные крылья. Двое беседовали в маленьком покое, который когда-то собственноручно расписала царица Гарат. С тех пор эту комнату в сердце Лазурного дворца называли «родник уединения». Царица-мать Лилло с давних пор любила предаваться здесь размышлениям о делах тонких и нетерпящих ошибок. Раньше ее постоянным гостем бывал Угал карн теперь он ушел в поход на баб ал забрав с собой цвет черной пехоты. Сегодня к ней напросился для беседы первосвященник Сан-Лаген. А она не хотела видеть никого, гнетущая жара, въевшаяся в тело, Усталость и яд горя, отравивший кровь Лиллу, заставляли ее искать одиночество. Чем старик сможет облегчить ее ношу? Никто в лазурном дворце не знал, сколько горя принесло царице Лиллу известие о гибели дочери. Все помнили их ссоры. Все видели бесстрастие, ничуть не покинувшая мать, когда ей рассказали о смерти Аннитум. Все полагали главным ее любимцем молодого царя посуда, но ни одна живая душа не знала, что равной себе во всем царстве она почитала только дочь, одну дочь, никого, кроме дочери. И пришло бы время, наверное, ей удалось бы отдать все в руки той, у кого бьется в груди сердце дикой кошки, сыновья, оба мальчишки, только один старший и послушнее, другой моложе и упрямее, Оба ей милы и любимы ею, но ни один из них не обладает душой, способной достигнуть совершенства. Мужчины застывают в детстве, и на протяжении всей жизни, становясь умнее, сильнее, великолепнее, или же падая в слабость и грязь, они всегда и неизменно несут в себе мальчуганов, дерущихся на пыльных улицах. Настоящим правителем может стать только тот из них, полагала Лилло. Кто сумеет победить в себе детство, забыть о нем, преодолеть его зов? Барс мог. Он был великим мужем, настоящим даром небесным земле, которая оскудела мужеством. Но даже Барс не был совершенен, а сыновья его, сыновья его котятки, отчего это у Галло вздумалось отослать в рук гневливого Балли, не неспособного пока еще к делам правления? Что он увидел в мальчике? Эбих говорил ей, «Сейчас надо плыть по течению, куда вынесет жизнь. У нас слишком мало силы, чтобы противостоять течению, а жизнь хочет от нас правителя на земле полдня. Больше послать некого Лиллу». «Плыть по течению — это ей понятно. Это значит отыскать мелодию гармонии и слиться с нею. Но хитрил Гал Конечно же, хитрил» это она потом поняла, зачем понадобился ему Балли в руке. Убирать его оттуда уже поздно, сделанного не воротишь, следует подождать. Гармония сама повернет событие в правильное русло. Глядишь, и Балли вновь окажется рядом с нею. Но девочка, милая, бесконечно любимая дочь-соперница, тайная звезда ее потускневшего неба, Девичья душа открыта и уязвима, с удивлением она взирает на мир, как птенец из гнезда. В ней столько нежности, сколько приносит ее первый дождь после месяцев суши. Увидев жестокость жизни, она и сама на время ожесточается, и тогда приходит возраст, который должна пройти каждая женщина, потому что это правильный путь, возраст диких кошек, Лишь потом, научившись как следует кусаться и царапаться, женщина может позволить себе милосердие. Тогда она становится сильна и ласкова одновременно, подобно вечернему солнцу, но и это еще не завершение пути. В самом конце возвращается одиночество, забытое из девичества, и вечный холод подступает к сердцу, в холоде и одиночестве — Женская душа превращается в бесконечно мудрое и совершенное существо. Теперь эту душу следует сделать осью гармонии для всей страны и дать ей сильные руки мужа, строителя и воина. Двое, слившиеся в одно, обладающие душой женщины и руками мужчины, вот образцовый правитель. И дочь могла дойти до совершенства, дочь должна была дойти до совершенства. От чего творец не позволил? От чего? Что теперь делать? В чем смысл? Ради кого жить? Ради царства? Она устала от царства. Ей бы отдохнуть. Разве она не заслужила покоя? Жаль, нет рядом верного угала. Пуще того жаль, что невозможно держать дела целой страны в равновесии, не покидая дремы. Иначе Лил лудремала бы месяцами. Ради сыновей. Сейчас Бали не принадлежит ей, и даже думать о его мэне не стоит. Все, что она может сделать для младшего сына, поторопить отправку серебра, хлеба и бойцов к старому уруку. Та, что во дворце опасалась невозвратимости совершенного ею поступка. Из бабалона ушел один сын, а вернется наверняка совсем другой но она не в состоянии ничего изменить, надо ждать, ждать, ждать. А по суд радует ее сердце, он тоньше, он просвещеннее, но и слабее. Как странно, Лиллу испытывала к нему любовь, смешанную с брезгливостью. Сильных людей следует опасаться, однако и любить их легче. Ради себя самой. Она ничего не желает для себя, разве только... Лусипа, творец, знает. Жена Барса ни с кем, кроме царя и супруга, не вступала в игры любви. Но нынче, нынче сердце ее истомилось и ослабло. Сладчайший голос пивуньи Сумерк так же ласкает ее тело, как мог бы ласкать мужчина. Иногда Лиллу, слушая Лусипу, теряла себя. Вот звук флейты, вот переливы ее голоса, а вот ее нежные пальцы, или это все-таки были не пальцы, а пение, всего лишь пение, чудесное пение, вынимающее душу и зовущее ее к солнечным холмам, но, кажется, пальцы, руки были один раз или, возможно, два или три. Царица иногда не могла понять, как далеко от нее стоит пивунья, в полушаге или в пяти шагах, Если бы она знала, наверняка ни за что не позволила бы себе «но». Но все происходившее граничило с тонким наваждением. Явь, мечта, дрема, звуки или прикосновения. Как будто облако сходило с небесной караванной тропы и заключало плоть Лиллу в объятия, само не обретя плотной твердости. Можно ли утратить верность прежней любви, сойдясь с воздухом и звуком. Больше всего Лиллу беспокоило то, что маленький противный спутник Лусипе никогда не покидал пивунью. Он не выходил из покоя, даже когда, даже... Впрочем, со временем царица стала находить его не столь уж безобразным. Зато первосвященник выглядел очень худо. Лиллу поразилось, почему раньше она не замечала его старческого уродства — И чем он пахнет? Женщине показалось, будто в воздухе, пропитанном зноем, растворен едва уловимый запах тления. Неужто Сан-Лаген заживо превращается в труп? Как может такой человек управлять великой силой храма? Нет, немыслимо ей, наверное, мерещится нечто несуществующее. На миг Лиллу собрала всю свою волю. Старик был некрасив, но неуродлив, и он явственно благоухал душистым маслом. Но тут назойливый аромат мертвечины опять ударил ей в ноздри с неожиданной силой. Что он говорит? О чем он говорит, этот ходячий труп? А ведь он заговорил с ней. Подожди, подожди, мне нехорошо. Лиллу не понравилось, как взглянул на нее первосвященник царства. Для такого случая ему приличествовал бы испуг, он мог бы позвать слугу, Между тем в глазах старика, помимо испуга, читалось какое-то невысказанное подозрение. «Позвать лекаря? Нет, я справлюсь сама», — царица вновь сделала волевое усилие. «Творец, да помоги же ты мне!» И сама удивилась. Вроде бы она не чувствовала в себе никакой хвори, только усталость и какую-то неясность, как будто все вокруг слегка двоилось. «Да нет же, я должна!» Мэ царицы взяла верх. Она должна, она обязана. Она не приучена покоряться чему-либо, кроме воли Творца или мужа. Она женщина, но она же и воин, от стойкости которого многое зависит. Говори, я слушаю. Я не расслышала первых слов, начни с самого начала. Теперь Лиллу стало легче, будто она вынырнула из глубокого колодца, заполненного теплой водой. Но вот какая странность огорчала ее». Благовонная смола еще боролась с запахом тления. Он не ушел окончательно, он все чился вернуться. — Я раза три слушал твою гостью Лусипу. Какой дивный у нее голос, чудесный голос, очень у нее он... Да. Первосвященник замолчал, остановившись на полуслове. На лице его застыло выражение — Что за нелепость, я говорю. Сан-Лаген поморщился, поднес пальцы правой руки к левой ладони и растер невидимую муку. Должно быть, этот жест помогал ему сосредоточиться на важном. «Она... Как она сюда пришла?» Лилу не понимала. Зачем он явился? Что ему понадобилось? Я услышала о ней от... «А, нет же...» именем Творца, скажи мне простую вещь. Через какую дверь эта поскакушка вошла в лазурный дворец? Сан-Лаген осмелился перебить ее. Иному человеку Лиллу не спустило бы такого оскорбления, но первосвященник, простец, он никогда не был по-настоящему своим в лазурном дворце. Любил его покойный Барс, да еще, пожалуй, Балья прочие уважали, побаивались, кое-кто сторонился первосвященника. Тот родился в хижине, на вытертой циновке, полжизни в качестве сидения использовал связки тростника, а молоком нил настоящим лакомством. Но почему-то именно его возвысил собор первосвященников аллеруадских двадцать пять солнечных кругов назад. К тому времени Сан-Лаген успел вогнать в себя немыслимое количество табличек, но изъясняться любил просто — Поскакушка! Из какой глухой деревни это словечко пожаловала в столицу. Слова иногда бывают так похожи на родимые пятна. Поскакушка? Э, замечательная девушка, замечательная. Мне нужен ответ. И тут Лилла встревожилась. Первосвященник вел себя необычно. Какой ответ? Как она попала сюда? Я узнала о ее искусстве и позвала. «Через какую дверь она вошла внутрь?» Сан-Лаген задал вопрос очень тихо. Кроме того, он постарался сделать так, чтобы в голосе не звучало даже и на ползернышка вызова. Царица испугалась всерьез. «Редкий случай», — она ответила, не задумываясь о смысле вопроса, хотя и не должна так поступать правителю. «Она появилась на лодке, украшенной цветами, так она попросила сама», и вошла через старые пальмовые ворота со стороны реки. Но они же закрыты, ими никто не пользуется, творец знает сколько времени. Специально для нее отворили ненадолго, а по словам Лусипы, старинному звучанию песен, которыми она собиралась нас одарить, должны соответствовать одежды на ней, язык ее речей и даже путь, ведущий ее к нам — а Пальмовые ворота — красивая старинная постройка. Чем больше говорила Лиллу, тем больше ей казалось, что следовало бы молчать. Не было никаких видимых причин сокрыть от первосвященника правду, но нечто боролось с волей и здравым рассуждением царицы. Отчего Сан-Лаген допрашивает ее? Смеет ли он задавать свои вопросы, не объяснив суть дела? К чему ведут его уклончивые действия? Ей почти больно было продолжать, Тревога охватила ее и затворила уста. Выходила ли она с тех пор хотя бы один раз из Лазурного дворца в город? Просила ли доставить сюда ее пожитки? И тут на Лиллу тяжкой волной накатила дурнота. Две золотые луны ее серег, казалось, сдавили уши с удесетеренной силой. К горлу подступил ком тошноты, Царице никак не удавалось вдохнуть полной грудью, только воля ее, воля правителя, не смеющего показать свою слабость, мешала выпроводить первосвященника и послать за лекарем. На миг она прикрыла глаза. Пусть Сан-Лаген думает, что она копается в памяти, отыскивая ответы, пусть. Когда она вновь подняла веки, перед ней сидел черный, трехрогий урод, Слюни тонкими веревочками тянулись у него из пасти, маленькие свиные глазки налились кровью, трупное зловоние непобедимо торжествовало в воздухе. О нет, Лилу не испугалась. Теперь она знала, как ей поступить. Сан Лаген, великий столб храма, не может быть ни чудовищем, ни магом. Слишком сильна была в ней способность мыслить холодно и побеждать силой ума все невозможное. Она давно приучила себя. Невозможное просто не стоит принимать в расчет. Пусть все внутри надрывается в едином вопле «Беги!» Она, царица Бабалонская, не приучена сдаваться наваждением. «Я больна, как ни кстати», — сказала себе Лиллу. «Творец, творец, что ты делаешь со мной? Только не сейчас, освободи меня от... от этого!» Урод медленно оплывал, рассеивался... Сергей ослабили хватку, вновь отступил этот проклятый запах, но дурнота все-таки не оставила ее окончательно. Царица, сколько себя помнила, всегда терзалась слабостью и уязвимостью тела. Дух должен быть сильнее, он и стал сильнее. И что для духа ее побороть простую хворь? Придя в себя, Лилу встретила пронизывающий взгляд первосвященника. Изо всех людей, чьи решения создавали Мэт царства, он считался добрейшим. Но только не сейчас. Неужели она призывала Творца вслух? Спрашивать не надо бы. У Галкарн как-то говорил о первосвященнике Я чувствую в нем большую мощь, но не понимаю, как она устроена и на чем держится. Сейчас собеседник внушал ей безотчетный страх. Ее покоя недалеко от моих. Я не слышала, чтобы она хотя бы раз выходила в город или спрашивала о пожитках, все принадлежащее ей, кроме того, в чем пришла полученного дворца. Вчера я разговаривал с одним из прозорливых священствующих. Наша беседа исполнена была мира и покоя. Мы не касались важных дел. Я упомянул имя Пивуньи. И тут он признался, что ни разу не видел ее, хотя слышал о новой обитательнице дворца много раз. Я на всякий случай в тот же день спросил о ней у другого и у третьего священствующего. Тот же результат. Пришлось собрать всех шестнадцать и... Не один? Похоже, мое старичье прошамкало нечто серьезное. сан Лаген не обвинил ее ни в чем. Более того, он самую возможность вины возложил на магическую стражу, подчинявшуюся храму. Он избежал резкости, но и в таком виде его слова означали непередаваемую жуть. Шестнадцать священствующих, сменяясь по нескольку раз в день у входов во дворец, блюли его от нападения магов и порождений мира теней, благодаря дарованной им Творцом особой способности видеть невидимое для простого глаза — Если некто вошел внутрь, избежав их взгляда, а потом умудрился ни разу не столкнуться с ними в течение нескольких месяцев, то... По воле Творца жизнь столь пестра. Могло случиться и простое совпадение. Теперь она знала, чего хочет Сан-Лаген, и у нее, царицы Бабалонской, матери царствующих государей, верной Творцу и Храму, нет никаких причин пойти против его желания — И все-таки внутри нее соходилось в крике, подобно пойманной птице, пронзительное желание сказать «нет». Она едва справилась. Она справилась, объяснив самой себя «да не может быть». Испытание? Когда? Сейчас же. Да будет так. О результате мне следует знать первой, сегодня же вечером.